Глава десятая. Была полночь. В постели было тепло. В комнате очень холодно. И холод щекотал ноздри. Стрелки моих часов светились. И я могла следить за интервалами. 20 минут, пятнадцать, 10 Нет, это не желудок. Нет. Вздох из-под одеяла. Что случилось? Мне не хочется тебя будить. Тогда не буди. Мне кажется, началось. Что началось? Еще вздох, а затем свет лампы осветил нас обоих. О, Господи! Одним прыжком Нет выскочил из кровати. Я позову Эмили. Не будь идиотом, позвони лучше врачу. Но Эмили должна быть с тобой. Говорим тебе, мне не нужна Эмили. О, Господи! «Телефон привела врача». Спотыкаясь, Нэт побежал к телефону. Одна штанина его пижама закаталась выше колена. Он тут же вернулся. «Он советует ехать в больницу. Я позвоню туда». Он снова вышел, а вернувшись, наконец, спросил. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — ответила я, чувствуя себя далёкой от всего, спокойной, в преддверии каких-то новых ощущений. «Пока я оденусь, согрем мне чаю». Все уже было собрано. Список необходимого был прислан мне из больницы еще месяц назад. Я попробовала курить, но папироса вызвал тошноту. Нед был бледен и серьёзен. Мы сидели рядышком на постели, обняв друг друга за плечи. Говорили мало. — Вот опять. — Что опять? — спросил Нед, вздрогнув. — Больно. — О, Господи! — Это ничего. Сейчас это пустяки. Я с удовольствием думала о том, что скоро начнется все по-настоящему. Это должно быть интересно. В последнее время у меня было так мало интересного. Что-то случалось у Айрис, у Каролины. Если все то, что с ними случилось, можно назвать интересным. Но не у меня. Я расставлю камин, — сказал Нэт. Здесь холодно, как в склепе. Забавно, — сказала я. Если смотреть на коробку на комоде с этой стороны... Она похожа на человека в цилиндре. Очень забавно. Ты видишь? Да-да, вижу. Выпей ещё чаю. У нас ничего не приготовлено для встречи Рождества. Нам уже не придется развешивать бумажные гирлянды на ёлке. Тебе будет неплохо на Медок стрит Мы договорились, что если я попаду в больницу накануне Рождества, Нет проведет Рождество у своих. Мы ждали. Время тянулось ужасно медленно. Наконец в прихожей раздался звонок, и все пришло в движение. Нед проводил меня до самой больницы, но был тут же отправлен обратно. Ему было велено справляться по телефону. Меня осмотрел врач. Затем явилась маленькая толстенькая сестра и проделала все унизительные процедуры подготовки к родам. Меня еще раз напоили чаем, и велел позвонить, если мне что-нибудь понадобится. Я лежала одна в небольшой комнате с блестящими гладко выкрашенными в серую краску стенами. В комнате стояли стул, шкаф, и у дальней стены не лишенные изящества белый комодик с надписью «Инструментарий» «Эклампсия». Под потолком ярко горела белая лампочка, и время от времени от сильного сквозняка ее тень на стене раскачивалась, как колокол. В больничной карете я извядно протрогла или, возможно, сама того не сознавая, перетрусила. Здесь же я не чувствовала тебя одинокой. Я по-прежнему была на каком-то пьедестале, вдали от всего, посвященной великую тайну. И, тем не менее, мне ужасно хотелось читать. Я нажала кнопку звонка. На этот раз явилась новая сестра, ирландка, с медно-красным лицом и такого же цвета волосами. У нее был такой вид, словно она постоянно ждала каких-то невероятных сюрпризов. «Вы меня ужасно напугали!» — воскликнула она, когда я изложила ей свою просьбу. «Я бежала как сумасшедшая, решив, что у вас уже началось. Я поняла, что она делает мне замечание». И тем не менее она принесла мне старый иллюстрированный журнал, на обложке которого красовалась девица в купальном костюме. За окном посветлело. Верхние стекла не замерзли, и я увидела прозрачное розовое по краям, напоминающее Маргаритку, облачко. Я подумала, когда же придет Нед, чтобы справиться обо мне. Как приятно будет хоть с кем-нибудь перекинуться словом. Я попыталась думать о Неде, и нашей с ним жизни. И пока я лежала в этой тихой комнате, где ждут роженницы, А расцвет светлел все больше, Мне показалось, что у нас, Неда, в сущности, самая обыкновенная жизнь. чуть не хуже, ничуть не лучше, чем у большинства супружеских пар. Мне вдруг показалось знаменательным, что женщины, Чаще всего без особого интереса, говорят о своих мужьях. Брак, в сущности, совсем не такое волнующее событие. Должно быть, это давно известно всем, кроме меня. Я постаралась найти утешение в этой мысли, но она мало радовала меня. Повернувшись на бок, я решила прочесть единственную из непрочитанных мной страниц журнала, оказавшуюся страницы объявлений. Вошла сестра Ирландка, узнать, не нужно ли мне чего-нибудь. Я сказала, что все обстоит хорошо, но я очень хотела, чтобы она осталась и поболтала со мной. Но она оказалась очень занятой. Когда она ушла, я подумала, как странно, что никого не интересует ни я, ни мой ребенок. Впрочем, почему это кого-то должно интересовать? Принимать роды здесь столь же привычной занятием, как для лавочника отпустить фунт масла. Мне захотелось плакнуть, потому что время тянулось очень медленно. Я должно быть задремала. А когда проснулась, почувствовала, предварительно справившись с часами, то именно теперь имели полное право нажать кнопку звонка. «Уже каждые четыре минуты», — сказала я сестре. Теперь все стало на свое место. У меня было какое-то занятие, и я могла хоть в чем-то участвовать. Мне позволили пройти по комнате. Когда боль утихала, я была совершенно спокойной. В течение трех с половиной минут из четырех Боль была ничтожной. Я не понимала, как вообще ее можно заметить. Но вскоре я испытала первый приступ панического страха, ибо боль была настолько острой, что я с трудом могла выдержать ее и чувствовала, что если она еще усилится, я просто не вынесу. Сестра внимательно следила за моим лицом. «Кажется, пора вам в родильную». Меня положили на коляску, и началось необычайное, головокружительное, почти жутко веселая, как у Макхита, — на виселинство подумала я, путешествие по темно-зеленым и светло-зеленым коридорам, пока я не очутилась в серебристой белой комнате. Капитан Макхит — веселый и озорной предводитель баров и бродяг, персонаж из оперы «Нищих», поэта Джона Гея и композитора Пепуша. — Вот и мы, — воскликнула одна из сестер, — на ее лице была веселая, несколько ненатуральная улыбка человека, который только что не очень удачно сострил. Раз, два, опля, в минуту здесь будет доктор. Когда появился доктор, сестра Ирландка сообщила ему, что у меня хорошие боли. Меня несколько удивило такое определение. Поднялась суета, и я оказалась в центре внимания. Меня вели там, где я боялась дотронуться. Подбадливали, хвалили, говорили, что я молодец. Я думала, придет же в конце концов завтра. Прежде чем я опомнюсь, все будет уже позади, и я буду говорить себе, подумать только, а ведь все это произошло всего лишь позавчера. Не может же время остановиться. Я заметила, что неприлично громко дышу. Как отвратительно!» — с трудом вымолвила я. Доктор рассмеялся и посоветовал мне дышать еще громче, это полезно в как паровоз!» — сказала я, довольная тем, что хоть голос остался у меня прежним. А затем я очутилась во власти боли такой невероятной силы, что она показалась мне отвратительным надругательством над моим телом. «Хорошо, хорошо!» — говорил доктор. «Все ведет хорошо!» Перед глазами носились кровавые зорницы. Они напоминали солнечные лучи, бьющие в плотно закрытые глаза — когда летом пытаешься заснуть под ярким солнцем. Я не думала уже о ребенке, а только о себе, о раздирающей меня боли и о том, держаться ли мне до конца или сдаться уже сейчас. Я боялась, что разорвусь надвое. «Не бойся», — успокаивал меня мой друг-критик, который всегда был со мной и, как всегда, оставался невозмутим. Никто еще от этого не разрывался надвое. «Думаю, пора дать вам наркоз», — сказал доктор. Рядом со мной появился еще какой-то мужчина. Я видела край его белого халата. — Благодарю вас, — сказала я, словно мне предложили билеты в театр. — Это было бы очень хорошо, — уже невнятно пробормотала я. — Только подождите, когда пройдет эта боль? — Она сейчас пройдет. Все будет хорошо, и вы сейчас уснете. Пары наркоза показались мельким бархатным покровом, наброшенным на объектив фотокамеры. Объективом была я, а за мной лежала бархатная темнота. Я видела зеленые горы и реку, а в ней водяную змейку из голубого стекла, личностью и грациозно подплывающую ко мне. Но я тут же услышала, пора проснуться, у вас родился чудесный сынок. «Уже?» — сказала я. «Как хорошо!» Я видел, как его держали, высоко подняв над тазом, брыкающиеся куклы из ярко-красного атласа с огромным ртом. Ее крик заполнил собой всю комнату. Наконец ребенка завернули в одеяльце и подали мне. У него было маленькое обиженное личико, словно у ангелочка, изгнанного из рая. — Ну что же ты, — подумала я, — что же ты? Я поцеловала его. Он словно и не был моим. Я прикоснулась к его крохотной ручонке и вдруг полюбила его, чей бы он ни был. А потом мне захотелось поцеловать доктора, анестезиста, акушерку. Меня переполняла гордость. «Благодарю вас», — сказала я. «Я так благодарна вам, доктор, и вам, сестра». Я была очень довольна, что не потеряла способности быть вежливой. Я гордилась этим. Но доктора уже не было... Не было и анестезиста. «Они ушли завтракать», — сказала сестра. Мне показалось довольно бессердечным с их стороны тут же побежать завтракать. Я почувствовала разочарование. Ребенок тоже исчез. Я не помнила, как его взяли у меня. Меня снова отвезли в мою палату. Солнце ярко светило сквозь незамерзшую полоску окна, Искрилась и сверкала в замерзших стеклах. Мне принесли чай, и я сделала несколько глотков. Я подумала о Неде и внезапно встревожилась. Все это время, все эти долгие часы, он, должно быть, ужасно волновался и, может быть, не знает до сих пор, что все уже кончилось, и у нас есть сын. И поскольку мне показалось, что рядом никого нет, я изо всех сил крикнула. — Может, кто-нибудь сообщит моему мужу? Откуда-то вынырнула голова. Передо мной было лицо санитарки, маленькой простоватой девушки в розовом платье. Если хотите, я поищу сестру. Откуда-то появилась сестра. Ваш муж уже знает миссис Скелтон. Я сообщила ему по телефону. Он рад, как щенок о двух хвостах. И как только вы хорошенько выпьетесь, он навестит вас. Снова наступила ночь или, может быть, вечер. Я что-то поела, попудрила лицо и причесала волосы. Мое тело казалось странно мягким, плоским и невесомым. Из кухни в конце коридора доносился стук посуды, отвратительный, лезущий в ноздри запах капустной запеканки. Внезапно на сыпочках с испуганным видом вошел нет. Он совсем не был похож на ликующего щенка о двух хвостах. И я удивилась, что сестре пришло в голову такое сравнение. Слава Богу! Он, быстро, словно стесняясь, поцеловал меня. Было страшно. Я сказала, что не так страшно, чтобы я побоялась повторить еще раз. Он вздрогнул ни за что на свете. Я сказала, что если он нажмет кнопку звонка, я попрошу, чтобы принесли ребенка. Не сейчас, подожди. Он крепко сжал мои руки. «О, Крис, это было ужасно! Если бы ты знала, что я пережил!» Я напомнила ему избитую остроту о мужьях, страдающих от родов. «Я боялся, что ты умрешь. Я все-таки разбудил Эмили, я не мог оставаться один. Почему я должна была умереть. Я привела ему статистику смертности от родов». Он чертыхнулся. «Смертность очень низкая». Заверила я его. Он гладил меня по голове. Он только и мог сказать, что рад, что родился мальчик. Когда принесли все еще крепко спавшего малыша, выбившийся из-под одеяльца светлой прядкой волос, с крохотными рутенками, сложенными под подбородком, нет едва взглянул на него. «Очень, мил, очень, ведь с тебя». Он с трудом дождался, когда сестра унесла ребенка обратно и мы снова остались одним. Тогда он начал говорить мне о своей любви и просил меня тоже любить его. «Нам не повезло вначале, но теперь мы поправим наши дела, мы будем жить лучше, сможем вместе поехать отдохнуть». Из первого чувства разочарования от того, что он не способен разделить мою любовь к этому крохотному, таинственному мальчугану, спящему в первый день из твоей жизни, где-то вдали от меня, Вдруг родилось чувство смутной радости, что ребенок принадлежит только мне и больше никому. И когда Нед посмотрел на меня глуповато робким взглядом Дики, не зная, уходить ли ему или еще остаться, я почувствовала к нему нежность более глубокую, чем угасшая любовь. Из кухни больше не доносился стук посуды, лишь включая, сгудел холодильник. В этой застывшей легкой тишине Мне было приятно, что Нет рядом, и я держу его руку.